Виктория Миш, не ее имя. К чему может привести безобидный поцелуй с незнакомцем? И стоит ли защищать свое право на любовь? Однажды вечером Надю заключил в объятия незнакомый молодой человек и поцеловал. Как приличная замужняя женщина, она сразу же дала нахалу отпор. Но события в личной жизни закружились с невероятной и пугающей скоростью. Рассказ о выборе женщины